Заключение. Тарарабух! Вдруг раздалось в ушах Мари. И, не успев скрикнуть, почувствовала она, что упала откуда-то со страшной высоты. В испуге открыв глаза, увидела она, что лежит в своей кровати. Светлый день глядит в окно, а мама стоит возле нее и говорит. «Как же ты, Мари, так долго спишь? Ведь уже завтрак на столе. Вы, конечно, догадываетесь, любезные читатели», что Мари, очарованная виденными ее чудесами в Марципановом замке, в конце концов заснула, и что мама с пажами, а может быть и сами принцессы, перенесли ее домой, в ее кровать. — Ах, мамочка, милая моя мамочка, если бы ты знала, куда меня водил сегодня ночью молодой Дросельмейер! И какие чудеса я видела! — воскликнула Мари, и при этом рассказала все, что я вам уже рассказал, на что мама удивилась и сказала... Ты, Мария, видела очень длинный и хороший сон, но теперь пора тебе выбросить его из головы. Мария стояла, однако, на своем, уверяя, что это был не сон, а сущая правда. Так что мама, наконец, подошла к стеклянному шкафу, вынула оттуда щелкунчика, стоявшего по обыкновению на третьей полке, и сказала, показывая его Марии, «Ну можно ли быть такой глупенькой девочкой и вообразить, что деревянная нюрнбергская кукла может двигаться и говорить?» «Ах, мама!» — перебила ее Мари. «Да ведь Щелкунчик — это молодой дроссель из Нюрнберга, племянник крестного дроссель -миэра. Тут оба и советник, и советница разразились неудержимым смехом. «Папа, папа!» — почти со слезами говорила Мари. «Вот ты смеешься над моим Щелкунчиком. А знаешь ли ты, как хорошо он на тебя отзывался, когда мы пришли в Марципановый замок, и он представил меня своим сестрам-принцессам? Он сказал, что ты весьма достойный советник медицины». Тут уже расхохотались не только папа и мама, но даже Луиза с фрицем. Тогда Мари побежала в свою комнату, достала из своей маленькой шкатулочки семь корон мышиного короля и сказала, подавай их маме. — Так вот смотри же, мама, видишь эти семь корон мышиного короля? Их подарил мне прошлой ночью молодой дроссельмия на память, в знак своей победы. Советница с изумлением разглядывала поданные ей короны, которые были сделаны из какого-то совершенно особенного блестящего материала, и при том с таким искусством, что трудно было поверить, чтобы это было делом человеческих рук. Советник тоже не мог насмотреться на эти короны. Затем отец и мать строго потребовали, чтобы Мария непременно объяснила им, откуда она их взяла. Мария ничего не могла прибавить к тому, что уже рассказала. И когда папа начал ее строго журить, и даже называл маленькой лгуней, она расплакалась и могла только сказать, рыдая, «Бедная я, бедная девочка! Что же я должна говорить?» В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошел крестный. «Что это?» — воскликнул он. «Моя милая крестница Мари плачет? Что это значит?» Советник рассказал ему все, что случилось, и показал ему коронки. Крестный, как только их увидел, громко расхохотался и воскликнул. «Так вот в чем дело!» «Да ведь это те самые коронки, которые я постоянно носил на моей часовой цепочке, и два года тому назад подарил Мари в день ее рождения». «Разве вы забыли?» Ни советник, ни советница не могли этого вспомнить. А Мари, увидев, что папа и мама опять развеселились, бросилась к крестному на шею и воскликнула. «Крестный, крестный, ты все знаешь. Уверих, что щелкунчик мой – твой племянник, молодой дроссель из Нюрнберга, и что коронки подарены мне им». Крестный на это сделал очень недовольную мину и процедил сквозь зубы. Какая, однако, глупая штука вышла. Тогда советник взял Мари за руку и, поставив ее перед собой, сказал очень серьезно. — Послушай, Мари, ты должна выбросить из головы эти глупости. Если же ты еще станешь уверять, что твой глупый щелкунчик племянник господина Дроссельмейра, то я выброшу за окошко и его, и всех остальных твоих куколок, не исключая Мамзель Клерхен. С тех пор Бедная Мария не смела и заикнуться о том, что ее так радовало и восхищало. Хотя можно себе представить, как нелегко забываются такие чудеса, какие она видела. Представь себе также, мой почтенный читатель Фриц, что даже тезка твой Фриц Штальбаум не хотел слушать рассказов Мари о прекрасном королевстве, в котором она была так счастлива, презрительно называя ее глупой девчонкой. И так мало верил тому, что она говорила то на первом же параде, который устроил для своих войск, не только отменил все наказания, которые назначил гусарам, но даже пожаловал им другие, высшие отличия на шапке в виде султанчиков из гусиных перьев и опять позволил играть их торжественный марш. Этого, признаюсь, зная давно добрый нрав фрица, я от него даже не ожидал. Что касается нас, то мы-то знаем, как отличились гусары фрица, испугавшись грязных пятен, которыми мыши испачкали их новые мундиры. И так не смела более говорить о своих приключениях. Но образы сказочной страны не оставляли ее, окружая ее каким-то чудным светом и звуча в ушах дивной очаровательной музыкой. Она, казалось, постоянно жила в нем, и вместо того, чтобы играть, как бывало раньше, она стала от всех удаляться, постоянно находилась в тихой задумчивости, и ее прозвали «маленькой мечтательницей». Раз как-то случилось, что крестный дроссель поправлял часы в доме советника. А Мари, погруженная в свои мечты, сидела возле шкафа и смотрела на щелкунчика. Ах, милый господин Дроссельмейр! Вдруг невольно сорвалось с ее языка. Если бы вы жили на самом деле, то, поверьте, я не поступила бы с вами как принцесса Перлипат, которая отвергла вас за то, что вы из-за меня потеряли вашу красоту. Ну-ну, глупой выдумки! Вдруг так громко крикнул крестный, что в ушах у Мари зазвенела, и она без памяти свалилась со стула. Очнувшись, она увидела, что мама хлопочет около нее и говорит, «Ну, можно ли так падать со стула? Ведь ты теперь большая девочка. Вставай скорей, к нам приехал племянник господина Дрозенмера из Нюрнберга. Будь же умницей и веди себя при нем хорошо». Взглянув, Мария увидела, что крестный, одетый опять в свой желтый сюртук и с париком на голове, держал за руку очень милого молодого человека, небольшого роста и уже почти совсем взрослого лицо которого сияло свежестью и здоровьем. Словом, кровь с молоком. На нем был надет красный, вышитый золотом кафтан, белые шелковые чулки и лакированные башмаки. А в петлице торчал прекрасный букет. Молодой человек был тщательно на пудрен, а на затылке его висела прекрасная коса. Маленькая шпага блестела, как дорогая игрушка, а подмышка держала новую шелковую шляпу. Хорошие и благовоспитанные манеры молодой человек доказал тем, что тотчас же подарил Марии множество хорошеньких вещиц. А между прочим, марципаны и точно такие же фигурки, какие перегрыз когда-то мышиный король. Фрицу уже досталась прекрасная сабля. За столом молодой человек щелкал орехи для всех. Самые твердые не могли устоять против его зубов. Правой рукой клал он орехи в рот, левой дергал себя за косу, раздавалась крак, и орех рассыпался на кусочки. Мария покраснела, как мака в цвет, едва увидела милого молодого человека. И покраснела еще больше, когда после обеда он учтиво попросил ее пройтись вместе с ним к стеклянному шкафу. Забавляйтесь, детки, забавляйтесь, сказал крестный. Я ничего не имею против. Теперь все мои часы в порядке. Едва молодой дроссельмейр остался с Марией один, как тотчас же встал перед ней на одно колено и сказал О, милая, дорогая Фрэулинштальбаум, примите благодарность молодого дроссель Мира здесь, на этом самом месте, где вы спасли ему жизнь. Вы сказали, что никогда не поступили бы со мною, как злая принцесса Перлипат, за которую я пострадал. Смотрите теперь, я перестал быть гадким уродливым щелкунчиком и приобрел свою прежнюю не лишенную приятности внешность. О, милая фройлен, осчастливьте меня вашей рукой. Разделите со мной венец мой и царство, в котором я теперь король, и будьте владетельницей Марципанового замка. Мария заставила молодого человека встать и сказала тихо. «Милый господин Дроссельмейр, я знаю, что вы хороший, скромный молодой человек. И так как вы, кроме того, царствуете в прекрасной, населенной милым, веселым народном стране, то я охотно соглашаюсь быть вашей невестой». Тут же было решено, что Мария выходит замуж за молодого Дроссельмейра. Через год была свадьба, и молодой муж, как и уверяют, увез Мария к себе на золотой карете, запряженной серебряными лошадками. На свадьбе танцевали 22 тысячи прелестнейших, украшенных жемчугом и бриллиантами куколок. А Мари, как говорят, до сих пор царствует в прекрасной стране со сверкающими рощами, прекрасными марципановыми замками, словом, со всеми теми чудесами, которые может увидеть только тот, кто одарен зрением, способным видеть такие вещи. Вот вам сказка про щелкунчика и машиного короля.